За этим столетием подъема последовал период депрессии на протяжении боярского правления 1538-47 годов. Савицкий послал мне в мае 1957 года свой очерк периодов депрессии и подъема 1538-1632 годов. Моя характеристика их базируется на выводах Савицкого, но отличается в некоторых моментах. В июле 1547 года наблюдался сильный подъем, связанный с влиянием Сильвестра и Адашева на правление молодого царя Ивана IV. Подъем замедлился в 1559 году, и исчерпал себя к 1564 году. Его, возможно, следует назвать периодом экспансии Адашева. Он был отмечен динамичной и удачной внешней политикой, важными внутренними реформами, расцветом архитектуры и живописи, возвышением города Москвы как центра интеллектуальной, религиозной и художественной деятельности. Среди специфических индикаторов этих экономических циклов одним из наиболее характерных был архитектурный. Инициатива в строительстве больших сооружений, в особенности из кирпича и камня, должна была исходить от правительства, часто лично царя, церкви, часто митрополита, а позднее патриарха, богатых купцов или городских общин. Такое строительство требовало кадры архитекторов и квалифицированных рабочих. И поскольку их работа встречала восхищение и духовную поддержку народа, то он играл в этом процессе важную психологическую роль. Итак, архитектурный показатель хорошо выявляет степень интенсивности национального усилия. Двумя выдающимися примерами такой попытки в период Адашева являются церковь Иоанна Предтечи, в Дьякове, построена в 1553-1554 годах. Датировка дана по Ильину Грабарю, второе издание, том 3, страница 436. До этого строительство церкви в Дьякове датировалось 1529-1531 годами и Собор Покрова Богородицы, известный как Собор Василия Блаженного, 1553-1560 годы. В 1565 году начался период депрессии, который продолжался 20 лет до смерти царя Ивана Грозного. Это были годы опричнины. 1565-1772 годы и Ливонской войны, закончившейся в 1582 году. Савицкий определяет 1564-1771 годы как переходный период, 1571-1881 годы как депрессию. По моему мнению, весь этот период следует считать депрессией или спадом, хотя Россия и не была сразу же истощена. Россия, в особенности в области сельского хозяйства, была серьезно ослаблена экономическим кризисом. Характерно, что кирпичные и каменные сооружения строились все меньше и к 1571 году почти прекратили возводиться по всей стране. Северо-восток Московии, Уральские, Средневолжские и Камские регионы был менее затронут депрессией, нежели центральная и западная часть Насильственная депортация многих дворянских семей в район Казани во время Причнины и приток крестьян в юго-восточные части Нижегородского региона открыли новые перспективы для русской колонизации. Деятельность Строгановых В верховьях камы привела к организации походы ермака в сибирь 1581 год эти начинания развивались в период правления бориса годунова 1584